Тот же понедельник, поздний вечер. Комната Юнми в школе. Валяюсь на кровати с ноутбуком. Шарюсь в мировой сети, ищу информацию о том, как купить цифровую валюту. Я не в теме а там, куда я уже добрался в своих поисках, на тех форумах уже пишут для продвинутых, используя сленг и профессионализмы. Часто приходится бросать читать форум и начинать искать значение впервые в жизни увиденного слова. Процесс не быстрый Соседка Чуин тоже что-то ищет, уткнувшись в свой ноут. Спокойная рабочая обстановка. Каждый занят своим делом. Юнми обращается ко мне соседка, отворачиваясь от экрана и поворачиваясь ко мне. Ты сильно занята? Да, говорю я, осмысляя в голове значение нового слова. А что? «Мы с подругами хотим участвовать в школьном концерте», – произносит Чуин и замолкает, ожидая моей реакции. «Рада за вас!» – говорю я, не отвлекаясь от экрана и вяло добавляю. «Файтинг! Желаю успеха!» «Пф!» – выдыхает соседкой и сообщает. «У нас нет идеи для выступления!» «Рада за вас!» «Ваши головы не заняты, и значит, теоретически вы можете придумать что угодно!» Чуин задумывается. Видно, думая, обижаться ей или нет. Я же уже смекаю, куда поворачивает свои оглобли телега разговора. Даром, за амбаром. Никаких новых песен. Спать не успеваю. Нечего тут. Может, ты что подскажешь? Обращается ко мне за помощью, решившая не обижаться чуин Ты всегда что-то придумываешь. Поднимаю голову и поверх экрана ноута смотрю на просительницу. Я так и знал. «А что вы умеете?» – интересуюсь я. Чуин, начав с себя, начинает подробно перечислять, кто из ее компании какими талантами одарен. «Стоп!» – говорю я, поняв, что это может затянуться минут на 10. А поскольку мне все это знать не надо, то я запросто могу забыть начало, когда Чуин доберется к концу. «Стоп!» «Проще скажи, – прошу я, – если вас собрать вместе и выставить на конкурс, где вы окажетесь по сравнению с остальными в школе?» «Наверное, ближе к концу». С недовольным выражением, но похоже честно, отвечает Чуин. «Раз так, — говорю я, — тогда вам нужно просто привлечь к себе внимание». «Мы так и хотим, — говорит соседка, — вот только как это сделать? За оставшееся время мы не успеем хорошо подтянуть свой вокал и хореографию». «Внешним видом, — мгновенно, не задумываясь, — предлагаю я. Выступите в необычных костюмах, и вас запомнят». А где их взять, такие костюмы? Наверное, их придется долго делать. Сначала дизайн, потом пошив. Скоро Новый год, и в ателье наверняка сейчас уже много заказов. Это же школьное выступление, обращаю я внимание на этот факт. Можно все сделать из палки и гвоздя. Главное, чтобы было необычно и смешно. Из палки и гвоздя? Как это?» – не понимает чуин «Я образно сказала, возьмите трикот для гимнасток или спортсменок». Одинаково покрасьте вдоль, чередуя цвета. Надеваете, становитесь рядышком друг с другом и вуаля, у зрителей происходит взрыв мозга. Это как? Не сумев перевести мои слова в картинку, не понимая Чуин. Ну, смотри, говорю я, откладывая в сторону ноутбук. Время действия. Вторник. Утро. Место действия. Школа Кирин. Урок математики. «Сижу, в кучку себя собираю». Вчера сидел допоздна, искал информацию о криптовалютах вообще и о до такой не в частности. Утром глаза открыл, мысли тут же вернулись ко вчерашнему. Встал, умылся, позавтракал, дошел до парты, в голове всплывает прочитанное. «Видно, мозг не успел за то короткое время, пока я спал, обработать полученную информацию и занялся этим прямо с утра». «Черт, опять голова трещать будет!» Вон, в висках уже ломит. Когда я начну высыпаться? Перевожу взгляд с окна на классную доску. Пытаюсь сосредоточиться на том, о чем говорит преподаватель. Внезапно в голове всплывает мысль озарения. Так 300 долларов это совсем не 300 процентов. Если по пропорции, то 1 доллар это 100 процентов. А 300 баксов x процентов. Умножаем 300 на 100 и делим на 1. Это 30 тысяч процентов. 30 грёбаных тысяч процентов!» С недоверием мысленно пересчитываю количество получившихся нулей. «Нет, все правильно. Тридцать тысяч. Охренеть!» «Юнми, о чем ты сейчас думаешь?» – спрашивает вдруг меня учитель. «Похоже, моя физиономия выражает слишком яркие эмоции», – соображаю я, догадавшись о причине обращения на меня внимания учителем. «Но тридцать тысяч процентов – это у кого хочешь лицо засияет!» «Размышляю о возникновении денег из воздуха, солнца ним», – отвечаю я на вопрос, делая поклон головой. «И что, ты создала математическую модель процесса?» – с интересом смотрит на меня математик. «Нет», – говорю я, – «пока в ней слишком много частей, не поддающихся какой-либо оценке», – учитель кивает. «Все сталкиваются с одними и теми же вопросами при исследовании данной темы», – говорит он, так словно постоянно об этом размышляет. «Но деньги же появляются из воздуха!» – говорю я, вызывая в классе легкий смех. Не часто солнце ним, но случается. Главное – оказаться в том месте, где они появляются. Тогда ты неправильно формулируешь задачу», – говорит учитель. «Здесь следует решать задачу о перемещении точки в пространстве и времени». Улыбаясь, он смотрит на меня. «Это тоже не получится решить, только уже с другой стороны», – подумав, отвечаю я. Время действия – вторник, ближе к полдню. Место действия – здание объединенных штабов Вооруженных сил Республики Кореи. Совещание, посвященное подготовке к учениям «Щит моря-2015». «Буду считать», – произносит генерал Им Чхе Му, завершая совещание, что по подведенным сегодня итогам подготовка проводится согласно плану и без отставаний. Сидящие за столом полковники и подполковники слегка расслабляются. Однако, тут же затягивает их обратно генерал. На всей этой картине несомненного успеха есть темное пятно неудачи. Генерал неторопливо обводит взглядом замерших подчиненных. «Я говорю о вчерашнем музыкальном конкурсе», – поясняет им Чхему. Услышав, о чем собрался говорить генерал, подчиненные опять расслабляются, кроме одного. «Для меня стало неприятно неожиданностью», – начинает жаловаться на жизнь хозяин кабинета, «что несмотря на большое количество участников и данное им на подготовку большое количество времени, никто из них…» Генерал делает паузу и обводит взглядом сидящих за столом, смотря, достаточно ли они проникаются его проблемами. Подчиненные стараются сделать как можно более озабоченными выражения своих лиц. Генерал, удовлетворившийся осмотром по результатам которого… «Не только один тут в печали», продолжает. «Не смог представить произведение требуемого качества». «Подполковник Ли Джухи!» «Я!» – вскакивает из-за стола офицер, который до этого печально изучал столешницу, склонив голову. «Вам было поручено проведение конкурса». «Так точно!» «Где результат?» «Господин генерал, мною были отобраны лучшие композиторы Кореи в количестве 16 человек. Все они имеют отличные послужные списки». Со всеми были заключены договора на участие в конкурсе. Все 16 человек представили композиции на конкурс вовремя. Конкурс прошел в назначенное время. Комиссия сделала заключение по результатам проведения конкурса. «У меня все, господин генерал». Подполковник вытягивается, прижав руки к бокам, и щелкает каблуками. Генерал молча смотрит на него из-за стола. «Результат где, подполковник?» Помолчав, повторно спрашивает он и говорит. «До Нового года месяц». Там весна и лето, летом учения. Весной личный состав будет вовлечен в программу усиленной подготовки. Когда вы собираетесь все это делать? Что, парни, вернувшись с полигона, будут должны заниматься строевой подготовкой?» Генерал удивленно-вопросительно смотрит на провинившегося. «Виноват, господин генерал!» – восклицает Джухи, Хи, щелкая каблуками. «Разрешите провести конкурс повторно. Я так и знал, что с этими гражданскими будут проблемы». Покачав головой, сетует генерал. «Хорошо, я предусмотрительно начал заниматься этим вопросом далеко загодя, чтобы иметь в запасе время». На лицах людей, сидящих за столом, выражение «Да наш генерал самый предусмотрительный генерал в мире». «Подполковник», — говорит генерал, «приказываю вам провести еще один конкурс». «Так точно», — отзывается подполковник, «будет исполнено, господин генерал». «Сроку вам месяц». «Так точно» после нового года назначение комиссии и прослушивание новых вариантов марша так точно господин генерал все задача поставлена выполняйте подполковник лиджухи есть садитесь есть!